Глава 287. Мудзей сказала. «Альянс демонов и зверей не имеет никаких дополнительных требований». С улыбкой на своем лице Кеджа встал со своего места. «У вас нет никаких требований. Зато у меня есть». Я указал на него рукой. «Пожалуйста, Ваше Величество, изложите свое пожелание». Лицо Кеджа резко изменилось. «Мои условия для альянса демонов и зверей — Сдайтесь нам и подарите нам долгие годы спокойной жизни. Если вы это сделаете, я подпишу этот пакт. Мудзи упрекнула его. Я знала, что вы замышляете что-то плохое и не были искренни с нами. Кеджо усмехнулся. Вы действительно думаете, что я послушно последую за вами, небольшой горсткой детей? Как это возможно? Сказав это, он взмахнул рукой и выпустил в небо огненный шар. Несмотря на то, что сила магии Кеджа не была сравнима с моими учителями, он не был слабаком. Простой огненный шар увеличился в размерах и стал необычайно большим. Я понял, что это был сигналом его войскам. Король Биман сердито взревел, замахнувшись своей дубинкой в сторону Кеджа. Презрительно усмехнувшись, он дотронулся до своей груди, отчего под ним Фенхау и принцем Появились огромные магические гексаграммы. После вспышки света они одновременно исчезли. Судя по всему, это были свитки телепортации на короткие расстояния. С их исчезновением небо засияло из-за огромного количества заклинаний, запущенных в нашу сторону. Я тяжело произнес. «Приготовьтесь отступать! Настало время дать сигнал! Ксюси!» С этими словами, взмахну посохом Шукрада, я быстро создал в небе два магических барьера. Я не был достаточно высокомерен, чтобы думать, что моя магия сможет выстоять против атак многочисленных магов. Моя цель заключалась в изменении траектории их заклинаний. Сюси действовал одновременно со мной. Вынув свой рог Бога Небес и подув в него, он вызвал долгий жужжащий звук, который разлился по небу. Пока мы начали приспосабливаться к ситуации, множество людей начало появляться по обе стороны от крепости Телун. И словно пара острых стрел, направлялись к войскам Альянса Демонов и Зверей. Кеджа, ты действительно беспощаден. Ты действительно задумал воспользоваться этими переговорами, чтобы напасть на демонов. Солдаты королевств шли упорядоченными отрядами. Большинство из них были легкой и тяжелой кавалерией. Быстро перемещаясь по полю, они направлялись прямиком к войскам Альянса, пытаясь взять их в клещи. В этот момент появилась первая группа батальона опекуна. Порядка сотни человек, двигаясь словно молнии, стремились помешать им осуществить задуманное. Несмотря на то, что импульс движущейся кавалерии был огромным, члены первого отряда являлись элитой среди элиты. Каждый из них был сопоставим с генералом человеческих королевств. Их целью было задержать движение войск человеческой расы и выиграть для нас дополнительное время. Очень скоро произошло столкновение обеих сторон. Оружие, которое использовала первая группа божественного отряда, грубые и длинные дубины, размахивая ими, они смогли остановить продвижение человеческих отрядов. После удара такой дубины лошади падали на землю, заставляя падать следующих за ним солдат. Я вздохнул, поскольку казалось, что некоторые жертвы неизбежны. Солдаты Альянса Демонов и Зверей начали двигаться, пытаясь противостоять атаке человеческой армии. Если Кеджа умен, он должен понять, что теперь у него нет над нами никакого преимущества. И Я взглянул на Мудзи. Во избежание дальнейших жертв давайте вместе противостоять им. Во имя мира и гармонии начнем. Одновременно с этим я аккуратно взмахнул посохом Шукрада, вызывая к элементам ветра подле моего тела, и взлетел. Все последовали моему примеру. Я посмотрел на Жанху, Донгликсюси, Гао Д, Иксин Ао, которые уже достали свои божественные орудия. Сделав глубокий вздох, я сказал. «Начнем». Луч света от доспеха бога войны растекался по телу Жанху. Он кивнул мне и закричал. «Король богов даровал мне доспехи бога войны. Никакое зло не пройдет мимо меня, поскольку я буду преградой на их пути». Его крик усилил сияние, покрывающее его тело. Божественная аура, несущая в себе боевое намерение бога войны, пронзила воздух. ксюси вытянул перед собой белый рог король богов даровал мне рог бога небес его звучание пронзит девять небес нежный луч света мгновенно вышел из рога и накрыло тело ксюси белый свет сформировал шар такой же ослепительный как и синий свет излучаемый телом жанху ксин ао крепко сжал рукоять своего молота бога титанов подняв его над головой он решительным голосом произнес Король богов даровал мне молот бога титанов, и я передвину небо и передвину землю, стоя на защите праведного пути. Желтый луч света вырвался из молота. Он отличался от прошлого раза, поскольку он находился под полным контролем Ксин Ао. Гауде вытянул свою правую руку, а его щит бога молний увеличился в размерах. Он произнес. король богов даровал мне щит бога молнии даже десять тысяч мечей не смогут остановить меня говоря это он держал свою правую руку на своей груди его щит начал испускать свет, одаривая нас чувством превосходства словно он действительно мог противостоять десяти тысячам мечей взглянув на толпу людей Донгли осторожно поднял свой лук вверх и мягко произнес король богов даровал мне лук бога ветра мои эльфийские стрелы быстрые и яростные зеленые лучи света вылетели из его орудия когда он натянул тетиву лук бога ветра и спустил сверкающий зеленый луч света что принял форму полной луны сверкающие лучи стел пяти людей были синего белого желтого красного и зеленого цветов Внимание солдат армии двух сторон было приковано к нам, излучаемой нами тиранической силе. Я больше не колебался. Глубоко вздохнув, я вытянул обе руки и начал зачитывать заклинание слово за словом. Король богов даровал мне сияющий священный меч, его сияние сравнимо с небосводом. Маленький серебряный меч вышел из моей груди. Он мягко летел над моей головой. окутывая меня серебряным светом. Теплая сила непрерывно переливалась между мной и мечом. Каждый из нас занял свою позицию. После того, как я закончил зачитывать свою часть заклинания, шесть лучей света пришли в движение, сформировав шестицветный шестиугольник. Наше формирование изливало божественную ауру, впуская ее прямиком в небо. Шесть светлых столбов взмыли в небо, пробивая сквозь облака. Когда солнечный свет попал на наше формирование, я почувствовал, как мой дух задрожал.